вздохнула Люня. «А ты? Что я? Ты ладишь? Скорее да, чем нет. И потом я же учусь. Озерки там делать нечего. Он школу экстерном кончил, когда мы уезжали. Попробовал работать на фабрике Мартина. Это мамин муж, у него своя фабрика. Фабрика чего? Колготок». судачичи раздался вдруг незнакомый голос. Даша обернулась и обомлела. Перед ней стоял он,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 Дашу бросила в жар. «Кажется, он ее клеит?» «Куда?» – тупо спросила она. «Ну, слава богу, в Москве есть куда пойти. Выбор богатый». «Не то, что в вашем этом, как ее, Маас Михелене, да?» Юра засмеялся. «Это уж точно. А ты откуда про Маас Михелен знаешь? От Люньки?» «Конечно. Ну вот мы и пришли. Спасибо, что проводил». «Нет уж, я тебя до дома провожу». «До дома? Но это далеко». «Ничего».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 Но Эльга Иммонтовна стояла рядом, пристально разглядывая Юру. Тому стало неуютно. «Ладно, я, пожалуй, пойду», – грустно сказал он. «И тебе пора. так да, конечно. Ты мне позвонишь? Обязательно. Как только приеду. Ну, пока». «Пока». Юра повернулся и пошел прочь. А Даша вбежала в подъезд, вне себя от злости. И чего на всюду лезет? Что за вожжа ей под хвост попала Раньше была нормальная женщина, а теперь...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 «Стасик, ты голодный?» «Ну, я супу нажрался. Клёвый супец!» «А я тут вкусненького тебе принесла. Сейчас чай заварим». «А что это с тобой? Со мной?» «Да это Эльга. Просто зла не хватает. Во всё суётся». «Почему у нас свет горит? А ей какое дело?» «Ох и правда. Насчёт света я не подумал. Тут у нас прокол». «Ну что ж тебе, без света сидеть? Придётся соблюдать осторожность». «Но, по-моему, что-то ещё произошло». Уже очень у тебя глаза сияют. Это от злости.